Конные лучники, горцевавшие возле Шоши, были зарублены облачными клинками сразу же вслед за бароном. Для Йорра и Арумов-истребителей они представляли легкую добычу и безо всякой магии. Убийство барона послужило сигналом к общему нападению. Метательные машины, приспособленные для навесной стрельбы и укрытые в хоренских оспинах, открыли залповый огонь. Они разили без промаха, Дорога была пристрелена сегодня еще до рассвета. Аррумы, участвующие в засаде, но не вошедшие в боевую группу Йорра, наконец могли снять невидимые препоны, которыми были прикрыты от дальновидения все отряды своды. Спрятавшиеся на обратных скатах холмов лучники истребительных плеят свода и морской пехоты мгновенно вышли на позиции, из которых дорога просматривалась как на ладони. Сравнительно малочисленные стрелки свода имели приказ охотиться за птицами поважнее. Пехота же начала беглую стрельбу по голове колонны, которая попадала в мертвую зону метательных машин. Так и было рассчитано. Находившийся там же йор не хотел получить в первую же минуту боя горшок с горячей кашей. Конница Ранна Оксенгура присоединилась к Йорру и его аррумам именно тогда, когда головная сотня пикинеров во главе со спешившимся лидом дерзнула атаковать отплевавшихся молниями офицеров свода. В это же время сводный отряд пехоты и лучших абордажных офицеров «Голубого лосося» под началом Сигуанора Дойва Оксвармлина, нагромоздив поперек дороги солидную засеку и оставив на ней две плеяды опоры безгласых тварей, в сомкнутом строю двинулся на дезорганизованный арьергард баронской дружины. Флягу живо, приказно, отрывисто, но совсем негромко потребовал лакха. Насколько Игин мог заметить, в случае игнора это означало конечную, несгибаемую, ультимативную решимость. Но там же Шептун. Вот именно, Игин, вот именно. Но мой игнор, вы же с ним не справитесь. В этом-то теле. Заткнитесь и давайте. Двум смертям не бывать. Игин потянулся к поясу. Но рука его, вместо того, чтобы повстречаться с предвкушаемой округлостью, ушла в пустоту. Егин опустил глаза. Фляги на месте не было. «Ее нет!» «Что?» Эгин не ответил. «Хороший разговор. Что? То? Как? Так?» А в это время мечи аррумов уже, небось, кромсают зверду. Эгину оставалось одно. Погибнуть незаурядным дезертиром, что, судя по его подлому поведению, предпочел Лакха Каллара, а рядом с баронесой, как и подобает, настоящему дворянину, которым Эгин, впрочем, никогда не был. Болоце, которое они с Лакхой только что уже пересекали, было затоплено горячей кашей. Хуммерова смесь горела на воде, ожесточенно пузырясь и шкварча. Когда Эгин обминул огненный палисад, картина ему открылась нерадостная. Земля была застлана телами, горящими, тлеющими, опаленными, Многие нашли свою смерть от варанских стрел. Почти все санные повозки были объяты пламенем. Некоторые опрокинуты взбесившимися лошадьми. Огонь плясал и на драгоценных соболях, выстилавших сани баронеса Зверды. Ополченцы разбегались кто куда, но спасения не было. В хвост колонны уже врубилась морская пехота Дойва окс Вармлина, В голову должны были вот-вот врезаться панцирные кавалеристы Ранна Оксенгура, а с глиняных холмов все сыпались и сыпались стрелы. Несколько разразненных каре, раздавшиеся в разные стороны от дороги регулярной баронской пехоты, ощетинились пиками и совнами, изготовившись принять последний бой. Занять тактически выгодную центральную позицию поперек дороги в едином строю баталии им мешали ядра огневерцев. Метательные машины воранцев сбивали темп стрельбы, экономя боевые припасы, но все равно никто не хотел оказаться в той самой горстке неудачников, которая попадет в пасть очередного огненного цветка. «Зверда! Баронесса!» — позвал Эгин. «Ты где шастаешь, шкура?» — гневно выкрикнул кто-то. Беспощадный кулак сотника обрушился на скулу Эгина с такой силой, что тот не удержал равновесие и упал. И от этого удара, от позорного падения, во время которого он неловко выронил арбалет и таки пропорол себе щеку с рычагом, перед его глазами словно разорвался в клочья зажигательный снаряд, омыв огнем шокированную память. Точно. Сразу же после выстрела Лакхи, сразу же вслед за падением первых сосудов с горячей кашей, ему под ноги подкатился какой-то горящий бедолага. Он звал на помощь, он размахивал руками, Ему даже удалось подняться на локоть и мазнуть скрюченной пятерней по бедру Эгина. Вот тут-то фляга и сорвалась. Не помня себя от ярости и обиды, Эгин обхватил ноги Сотника и уронил того на землю. После короткой схватки с применением приемов, не делающих чести ни одному из противников, Эгин поднялся на ноги, а Сотник остался лежать, выведенный из строя на пару-тройку минут. В сведенных судорогой пальцах Эгин сжимал оторванный рукав его камзола. «Так вот вы где!» «Это была Зверда! Его Зверда!» Эгин, тело которого стремительно вырвалось вперед разума, сгреб ее в охапку и поцеловал. «Пфу, мужлан!» сплюнула баронесса, отстраняясь, впрочем, отнюдь не сразу. «Думаете, раз моего мужа Арума из Крамсали, так я вновь незамужняя девушка? И где Лакха, кстати?» «Не сейчас, баронесса! Идемте скорее, я должен найти Шептуна!» «Совсем сбрендили. «Баронесса, да вы ранены!» Игин вдруг обратил внимание, что плечи зверды утыканы стрелами. Разумеется! самодовольно ухмыльнулась баронесса. За мной ведь охотятся в первую очередь, так что держитесь от меня подальше. И действительно, излетная стрела сразу вслед за этими словами зверды впилась ей в поясницу, где-то около печени. Больно, клянусь молоком небес и земли! не изменившись в лице, констатировала баронесса. Ошелол! Вас что, нельзя убить? «Если не секрет, конечно», – спохватил Сайгин. «Можно, причем в самых разных смыслах. Если мне попадут в горло, или в сердце, или в живот, и стрела при этом пробьет матку, тогда моему человеческому обличию в самом деле придется переваляться на земле некоторое время. Остальное – секрет», – кокетливо улыбнулась баронесса. В этот момент их непринужденное общение, происходившее в бешеном темпе и занявшее не больше короткого колокола, было прервано взбешенным лакхой. «Наконец-то я вас разыскал. Баронесса, здрасте! Эгин, наши вам! Что вы стоите? Быстро! Немедленно найдите шептуна! Я же помню, эта проклятая фляга была с вами!» «Баронесса Гнор, следуйте за мной!» Эгин без лишних слов двинул прямо на пике пехотного коре Западный фронт, которого находился там, где Ислакхы застало нападение свода. Раступиться! приказала Зверда и выбросила вверх руку. При этом ее ладонь сразу же была пробита очередной стрелой. Дружинники отвели пики, пропуская их внутрь строя. Хвалаше Лолу. Бедолага, которого зацепила горячей каши одним из первых, был здесь. Он сидел, привалившись спиной к лошадиной туши. Ему посчастливилось сбить огонь, и теперь он ослабевшими пальцами пытался скрутить пробку с Эгиновой, точнее, Адагаровой фляги. Пробка была притерта очень плотно и долго не поддавалась. Но как раз когда Эгин, Лакха и Зверда пробирались внутрь каре, пробка провернулась раз, два, а затем с оглушительным хлопком выскочила прочь, выскользнув из-под пальцев раненого дружинника. Взмыв неестественно высоко, она перелетела через головы солдат и в верхней точке своей траектории оказалась ровно над головой зверды. Баронесса, которая вроде бы даже и не видела, не могла видеть этой крохотной вещицы, Выпрыгнула на полтора своих роста, выбросила вверх руку и приземлилась с зажатой в ладони пробкой. Кругом раздались крики. Не восхищение нет. Это потерявшие было баронессу из виду стрелки железной метелицы выпустили свои стрелы в гущу коре. Нескольким бедолагам рядом со Звердой не повезло. «Это, кажется, от вашей фляги», — сказала Зверда. Волосы на голове Лакхи стали дыбом. Сейчас он вырвется». Лакха, а за ним Эгин со всех ног бросились к раненому. У того отвисла челюсть. Из фляги послышалось настороженное жужжание, сменившееся резкими щелчками, перешедшими затем в монотонное повторение одной и той же фразы. Раненый дружинник не знал, что Шептунг требует. Назови свое имя. «Эгин! Роек Мельфур Эгин!» выкрикнул Лакха, опускаясь на колени прямо рядом с флягой в результате великолепного прыжка. «Ты не Эгин!» – возразил Лакхи голос. Шептуну нельзя было лгать, но Лакхи требовалось задержать тварь во фляге хотя бы на пару секунд. Важным было также, чтобы имя, названное первым, принадлежало человеку, который действительно сможет побороть Шептуна и склонить последнего к дружбе. А этим человеком среди присутствующих был Эгин и только Эгин. «И заклинаю тебя звездой глубину шелол, правды, отец, чтобы я не ошибся!» – взмолился Лакха. Если бы Лакха не успел задержать Шептуна, то разозленной тупостью раненого дружинника, скрывшего флягу, дух вышел бы в свет без задания. А Шептун без задания – это что-то среднее между землетрясением и неуправляемым ураганом. В отличие от Шептуна с ясной задачей, которого можно признать ураганом управляемым.